Глава 19. план я предложил простой. Отвлечь бухгалтера разговором и флиртом с его девушкой, чтобы спровоцировать его, толкнуть и выбить телефон из рук, якобы случайно. Ведь все это время Сытин не выпускал телефон из рук вообще, как школьник, играющий на уроках в Роблокс. Но тут были нюансы. Их было до хрена. Еще бы мы в людном клубе, вокруг посетители, камеры и охрана. И я понимал. Вернее, по опыту Тумана знал, что придется импровизировать и при необходимости воспользоваться другим способом, который может подвернуться внезапно. Но не буду же я говорить Наташе, что у меня вдруг появились навыки карманных краж, которые я проверял на подбросив ему пакетик и забрав его позже так, что тот не заметил. Так что сделаю вид, что собираюсь сделать просто, а сделаю эффективно. У нее самой другого плана и не было кроме как подобраться к нему поближе. А мне самому надо знать, и правда ли Туман украл что-то, и нанимал ли он этих бандитов. Для себя надо знать, просто чтобы быть уверенным, что меня к этому не подтянут. Еще и пойму, на кого работает Наташа и влияет ли это на меня. Короче, действуем по обстановке. Наташа заняла позицию, а я сел за барную стойку неподалеку от того места, где грустила рыжая девушка, пока Сытин болтал по телефону, вернувшийся в вип-зону. «Привет», — сказал я. «Привет, я своего парня жду», — отозвалась девушка, покосившись на меня. «Вон он ходит. Вид у нее неприветливый. Но к ней много кто подходил за этот вечер, пока ее кавалер болтал. Вот она излилась на всех, и на него тоже». «А, он у тебя работает», — я улыбнулся. «У меня девушка тоже. Давай, — говорит, — в клуб пойдем, весело будет. А сама сидит по телефону трещит про какие-то проекты, митапы, спринты». «Я даже не понимаю ни слова». Рыжая прыснула от смеха. А стоящая неподалеку Наташа делала вид, что тоже говорит по телефону. «Такая вот у нас сценка получилась, чтобы завязать контакт на похожей ситуации». Тут я просто намекнул разыграть такое, и Наташа продолжила мою мысль, будто сама придумала. «А то, если я выгляжу как находчивый студент, это не значит, что я должен придумывать все сам. Подозрительно будет». Но ну, Атуман в таких контактах был спецом, и его навыки работают на всю катушку. С навыками-то проще, чем с остальными вещами, скрытыми в памяти. Так-то эта рыжая девушка вроде нормальная, просто не понимает, что связалась с бандитом. И желательно, чтобы она от этого Сытина вообще держалась подальше, а то еще влипнет вместе с ним в проблемы. Вот я и веселюсь в клубе. Я хмыкнул, повернулся к бармену и положил тысячную купюру. Один не Негрони. Ну и цены, хотя в городе есть дороже. Но я даже понятия не имел, что это такое. Я вообще в коктейлях не разбираюсь и знал о существовании только одного — белый русский. Это водка с кофейным ликером и сливками. Просто как-то смотрел фильм про человека, который пил только его. Но ляпнул Негрони, и бармен с бородкой тут же начал смешивать ингредиенты очень быстро и умело. «А мне один опероль-шприц», — сказала девушка. «Негрони для меня слишком крепкий. «Я вообще хотел заказать белого русского». Я засмеялся. «Как чувак», — она засмеялась, — тоже смотрела фильм. «Рома», — представился я чужим именем. «Аня», — она кивнула. Наташа была рядом, внимательно наблюдая за происходящим. А вот что делать мне? Я не знаю, что именно она будет искать в телефоне, но хотел получить доступ к нему и сам. Причем у меня будет еще меньше времени. Но Туман раньше работал с таким. Сейчас нельзя быть шпионом, не понимая в гаджетах совсем. И стоило мне об этом подумать, как перед глазами появлялась та новая картина из открывшегося сегодня зала дворца. Мона Лиза, но измененная, со смартфоном и ноутбуком. Еще и кольца у нее на пальцах есть. И цепочка аж с тремя кулонами. И на экране заставка своеобразная. Снова здесь что-то зашифровано. Мне надо решить этот ребус перед тем, как действовать. Но не мог этот «Туман» просто записать номер, как все нормальные люди. Я начал болтать ни о чем. Клуб, музыка, виб зона А у самого перед глазами стояла картина из памяти «Тумана». Много деталей, которые на настоящей картине не существовало. Причем на экране ноутбука были обои. Слева было написано «https//». Затем точно такая же «Монализа», но уменьшенная копия. А справа было изображение какой-то старой рок-группы. Но все там были в армейской форме. Еще и песня какая-то всплыла в памяти. Старая, но смутно знакомая. И я ее слышал, и туман. И в припеве ясно, там было о, -о, -о» и дальше на английском, что-то про армию. Но пока я думал, то говорил, то есть налаживал контакт, как сказал бы туман. «А ты не психолог?» — вдруг спросила Аня. «Нет, я будущий железнодорожник». О, круто! «Почему ты решила, что я психолог?» «Говоришь хорошо, гладко. Обо всем на свете не спотыкаешься», — она засмеялась. Я и сам это заметил только что. Как-то речь шла спокойно, естественно. Без «ну», «э» и «м». Это при том я крепко думал над загадкой. Аня продолжила, перекрикивая музыку. А у меня бывший был психологом. Тоже гладко все рассказывал. А еще, говорит, я его ревную, потому что этим сублимирую... Ох... Как же он тогда говорил, не помню. Короче, он ходил налево, а я виновата, зато сам-то как меня ревновал. Какие сцены были? Это теперь для меня такой флаг Ладно, забей, а то я опять о себе. Она взяла коктейль в обе руки. А у меня одногруппник ходил к психологу, я хмыкнул. Типа разобраться, почему он на пары не ходит и плохо учится. Решил, что дело не в линии, а в психологии и в детских травмах. И что тот ему наплел? Короче, он ходил к психологу раз двадцать, на жизнь жаловался. Столько бабла оставил. А тот ему сказал, что дело в том, что парню в детстве мама говорила, «Ты такой же ленивый, как отец». И он якобы стал специально копировать такое поведение, чтобы стать, как его папа. Вот так ему сказали. И все это по пять тысяч за сеанс, прикинь? Жесть какая. Я глянул в зеркало за стойкой. Наташа рядом, напряжена, а Сытин все еще в вип-зоне но мы пока импровизируем дальше». «Ничего себе копнули», — удивлялась Аня. «И что, помогло?» «Хороший вопрос. Раньше он переживал из-за плохой учебы. Я сделал паузу. А потом сказал всем, что это не его вина, а вина родителей. Расслабился сразу и, короче, вообще забил на учебу еще больше. Говорил типа, а что я могу сделать? Мне психолог так сказал. Ну и вылетел на зимней сессии, кстати». Зато у него есть повод обвинить других и ничего не делать. жеза заключила Аня. Мы чокнулись стаканами с коктейлями, она улыбнулась. «Я бы просто сказал бы ему, что он ленивая жопа», — добавил я. «И взял бы дешевле». Да уж, какой-то развод, они психолог. «А что касается этой психологии», — начала она откровенничать. «Я вот подумала, что все мои парни всегда старше меня и вечно все ревнуют. Будто я сама к ним тянусь». «Может, хоть Олег?» И тут Сытин нас заметил. Ему не понравился ее расслабленный вид и что она смотрит на меня. Но я не зря решил, что он ревнивый и сразу полезет разбираться. Бандит же он, пусть и бухгалтер, надо же свой статус поддерживать. Кстати говоря, на бандита внешне он совсем не похож. Но сейчас и бандиты другие, не как в кино про 90-е. Такие, как паяльник, уже редкость. Зато такие, как Сытин, с финансовым образованием, хорошо подкованные в IT, криптовалютах и законодательстве, встречаются намного чаще и действуют эффективнее. «Олег, а я тут тебя...» Начала Аня, заметив его. «Ты с кем тут трешься?» — возмутился он, а потом кинулся на меня. «А тебе тут что надо?» «Олег!» — воскликнула она. «Ну не надо!» «А в чем проблема?» — спросил я и встал. Телефона в его руках не было. «Если он в ВИП-зоне, то туда как-нибудь пройдет Наташа и заберет его». Девушек туда иногда пускают и так, если они выглядели хорошо и были одни. Но она стояла недалеко от нас. На Сытине черный костюм и ни хрена не видно, где его телефон. В пиджаке или брюках? Отошел от нее. Немного поддатый бухгалтер подлез ко мне ближе. «Знаешь, кто я такой?» «А ты знаешь, кто я такой?» Притворно возмутился я. «Не знает, но ну и отлично». Сытин выпучил глаза и поднял обе руки, сжимая кулаки. Глаза злые. Пиджак. Телефон там, во внутреннем кармане. Я заметил, как натянулась ткань. Пальцы сразу напряглись, как будто почуяли добычу. А в голове вдруг всплыло чье-то наставление. Что-то вроде, что мозг человека не воспринимает легкое касание, если в этот момент его пихают сильнее. Мозг реагирует только на самый сильный контакт. Тумана учили таким вещам всерьез. Сытин хотел меня толкнуть. Я мог отойти, уклониться, но сделал лучше. Поддатый бухгалтер толкнул меня в грудь. Я сделал вид, что теряю равновесие, и вцепился ему в пиджак левой рукой, рывком дернув его на себя. Пиджак раскрылся, бухгалтер начал заваливаться, а моя правая рука, как на рефлексе, подалась вперед. Мы упали, а его телефон, зажатый средним и указательным пальцем, вылетел на свободу. Я пихнул его по полу, и он поехал в сторону Наташи. Чей-то каблук чуть его не раздавил, но ее рука с аккуратно подстриженными ногтями взяла гаджет. «Не в карман же мне его убирать». Вот это уже бы увидели. Ведь в следующую секунду на нас смотрели все. Кто-то захлопал в ладоши, ожидая продолжения. Мы встали, а Сытин, когда понял, что я могу врезать в ответ, а рядом нет никого из банды, начал пятиться. «Охрана!» — прокричал Сытин, скрываясь в толпе. Он так и не понял, что остался без телефона. «Олег, ты придурок!» — объявила Аня, накинула сумочку на плечо и пошла на выход. Надеюсь, с этим бандитом она больше связываться не будет. «Стой!» — крикнул Ситин ей вслед. «Лера, ой, Аня!» А я скрылся в толпе танцующих. Уже через пару метров она сомкнулась вокруг меня настолько, что хрен кто найдет. Но да, в клуб меня больше не пустят. Впрочем, мне тут и делать больше нечего. Впрочем, мы еще не закончили. Наташа стояла у стены, заглядывая меня поверх голов, для чего ей приходилось вставать на цыпочки. «Вадим», — она смотрела на меня, — «у тебя вышло, молодец». Я даже не поняла, как телефон выпал, но надо уходить. Ее сумочка была раскрыта, телефон лежал там. «Удалось?» — спросил я. «Ага, теперь надо...» «А мне надо как-то забрать данные». «Дай телефон», — я протянул руку. «Зачем?» Если пропадет, то он заподозрит подставу и ляжет на дно. Или решит, что это я его украл, а мне и так хватает веселья. Скажу бармену, что нашел». Наташа задумалась и подошла ко мне ближе, держа сумочку перед собой на уровне груди. Я увидел, что телефон Ситина был подключен к какому-то устройству размером с пауэрбанк. Она отцепила его, и я взял его в руки, разглядывая содержимое сумочки. «Это какая-то приспособа, которая копирует данные?» Но почему-то мне казалось, что у меня есть вещь не хуже. «Подожду на выходе», — шепнула она мне на ухо. А Сытин, находящийся буквально в нескольких метрах от меня, как раз хлопал себя по карманам, а рядом с ним стоял высокий охранник. Мы разминулись буквально на несколько метров, и меня не увидели. Но охранник прижимал пальцем крученый провод гарнитура. Так и по камерам меня могут найти. Хорошо, что у Сытина не айфон с разблокировкой по лицу. Но бандиты не пользуются для блокировки телефона камерой или сканером отпечатков, иначе при задержании любой полицейский легко получит доступ, просто подняв телефон к лицу подозреваемого или приложив его палец. У меня меньше минуты. Я протискивался через толпу к бару, следя за охраной. И думал, чтобы сделал туман. А та картина так и висела перед глазами. Очень четко, каждую деталь я видел. И, кажется, я понимал, что это за штуку он спрятал в своем дворце памяти. Я достал широкую лопату телефона и развернул его к свету. Загорелась цифровая клавиатура для ввода кода. Но на заляпанном экране отчетливо был виден след от пальца в виде цифры 5, идущей через все цифры. Только нижняя была покороче, заканчивалась на 8. Я провел, но не сработало. А если наоборот, снизу вверх, Есть. Экран разблокировался. И что дальше? Времени-то мало осталось. Сытин шел назад, к стойке, вместе с охранником, но он там позже меня. Снова представил картину. Если не обращать внимания на рокеров, то все оставшиеся намеки, все эти пальцы, кольца и остальное, складывались в четыре группы цифр, по три в каждой. Но для чего они? Впрочем, понял быстро. Я же пытался войти-войти, хе. -войти. Открыл браузер и ввел эти самые цифры, разделяя их точкой. У каждого сайта в интернете есть как свое имя, которое все знают, так и свой IP-адрес. И эти цифры как раз подходили на IP. И сайт тут же отозвался, едва я закончил. Подключение не защищено. Продолжить? Я нажал «Да». Файл «receipt.apk» может быть небезопасным. Сохранить? «Да». Работает. Это явно что-то вредоносное, какой-то вирус, который ставил сам туман. Для этого у него где-то поднят сервер, на котором и хранится файлик. И я понимал, что он должен скачать туда данные, а потом удалить все свои следы. По экрану пробежала полоска прогресса установки приложения, и телефон пошел на перезагрузку после моего подтверждения. А я подошел к барной стойке. «Вас охрана ищет», — предупредил бармен и огляделся. «Ну ок, я просто коктейль допить хотел». Я кивнул на недопитый стакан. «О, а это что?» Я нагнулся, сделал вид, что только что подобрал телефон и положил его на стойку. Он уже перезагрузился и требовал ввод кода. «Передадите?» — спросил я. «А то еще подумает, что я украл». «Обязательно», — бармен кивнул. «Лучше не задерживайтесь». Я показал ему большой палец. Нормальный чел не сдал. А теперь на выход. «Ну, что делать с этим?» «Я поставил вирус, но что это даст?» У тумана должно быть что-то и на это, чтобы посмотреть скачанное. И мне кажется, все дело в продолжении картины. Тех рокерах на заставке ноутбука. Если подумать, то именно в них спрятан другой адрес. Вот Мона Лиза. То есть IP-адрес слева, затем черточка и эти рокеры. И песня. Смотрел туда, и в памяти играла песня, которую я когда-то слышал. И сразу вспоминался какой-то клип, виденный в далеком детстве про бегущих военных. Какая же у него запутанная память? Но логику я начинал понимать. Надо просто кое-что выяснить. Получилось, спросила Наташа, когда я вернулся к ней. Она уже надела свой пуховик и взяла мой из гардероба, держала его в руках. Да, я взял одежду, достал шарф и накинул на шею. Слушай, у меня песня в голове заела. Какая песня, удивилась она, ты про что? Да ты слышала, на английском, старая. Типа, я кашлянул. Надел шапку и накинул пуховик на плечи. О, -о, о напел и добавил. «You in the army? Now?» «Статус-кво?» — спросила Наташа. «Это группа. Они ее пели, но к чему?» «Ты лучше всех, Наташа», — я улыбнулся. «Умная и красивая, и в музыке, понимаешь?» «Да ладно», — отмахнулась она, но кончики губ у нее поползли вверх. «Надо идти, пока все спокойно». «Но зато я понял, что это за ребус. Скоро проверю». «Вадим, ты большой молодец», — сказала Наташа в дверях, не выходя наружу. «Постой, пожалуйста. Нам лучше уехать отдельно, так безопаснее». «Завтра увидимся?» — спросил я. «Конечно, я же обещала помочь. О, приехали». За прозрачным стеклом двери показался черный джип. «Спасибо, и...» Она наклонилась ко мне, вытягивая губы. Хотела чмокнуть щеку, но я развернул лицо, губы соприкоснулись. Наташа на мгновение опешила, но не отшатнулась. «Завтра», — сказала она, — «пока. Ты меня спас. Увидимся». И девушка выскочила на улицу, села в джип и уехала. Его номер я запомнил. Так и узнаю, что за машина и кто ее послал. Обязательно узнаю. Но не сейчас. Сегодня я уже сделал много. Заслужил отдых. Через дорогу стояли машины такси. Холодно, я решил не идти домой пешком. Да и время уже ночь. Все такси были фирменные, работающие через приложение, но без проблем согласились довести за наличные. А на заднем сиденье я достал свой телефон, чтобы проверить догадку. Там было непрочитанное сообщение от Наташи с эмодзи в виде поцелуя. Я послал ей смайлик в ответ и открыл браузер. Ввел IP-адрес с картины и дописал в конце слэш статус. Он хитрый гад этот туман, зашифровывал в своей памяти все, чтобы не забыть. Даже такие простые вещи. Зато никогда не забудешь. Тут и его любимая группа «Статус Кво», их знаменитая песня про армию и спрятанные на картине цифры. И когда ему должен был понадобиться этот адрес, он просто напевал песню про армию и все вспоминал сразу. Интересно работает память человека. Но так эффективность намного лучше. А сайт загрузился. Хотя сайтом это не назвать. Просто была текстовая строка с надписью. «Дон прогресс, 3%». Данные телефона Сытина качались на сервер. Ну и техника дошла. Доехал домой и сразу лег спать. Я понимал, что это сон, но старался не думать об этом, иначе сон сразу рассыпался. Он мне снился всю ночь, но едва я понимал, что это воспоминание тумана, как все скрывалось за дымкой. Но под утро увиденное стало четким. Мы обедали, а я смотрел из чужих глаз, из глаз тумана. Сидел в кожаном кресле, рядом со мной сидела блондинка в вечернем платье, и туман украдкой лапал ее за бедро, а она ему улыбалась. Но в какой-то момент он от нее отошел, ведь в зал вошел пожилой человек в костюме, которого и ждал туман. Лицо было размыто, но видна седая бородка и очки. Это не ланги, совсем другой. К нему тут же подошел другой человек, молодой парень. Его лицо тоже мутное. «Папа, ну ты же знаешь», — говорил он, — «после этой сделки у меня возникли финансовые проблемы». «Ну?» — спросил пожилой. Они говорили на русском, но у парня был акцент. «Вот я бы хотел это обсудить, папа, мне нужна поддержка». «Давид, я уверен», — пожилой похлопал его по плечу, «что ты справишься, сынок». Оставив расстроенного парня у стены, пожилой подошел ко мне. «Мистер Стивенсон, я рад с вами познакомиться», — сказал он на английском. «Взаимно, мистер». Фамилию я не услышал. Они начали разговор про инвестиции, деньги, санкции. Но в какой-то момент пожилой утянул Стивенсона, то есть тумана, на балкон. И там пожилой обратился к нему на русском. «Ты думаешь, что можно меня...» Сматерился сон, имея в виду обмануть. «I don't understand. Все это understand, ты понимаешь, русский». «Так вот, передай Ланге, что у него ничего не выйдет. Я его насквозь вижу. Идите нахрен уже все. А если будете упрямиться, я вас всех раздавлю». «Десять миллиардов», — предложил Туман. «Мне нужны не деньги, а...» Будильник на телефоне разорвался трелью. Не выспался ни хрена, ведь лег в 4 часа, а всеми же вставать. Закотался в одеяло, посмотрел в потолок и подумал, может, никуда не ходить. Под одеялом так тепло и уютно. Все же нехотя вылез из-под одеяла, прошлепал ванную, где сполоснул лицо ледяной водой. А, кстати, неплохо выходит. Уже фиг найдешь хоть какие-то прыщи на коже. Не то, что у меня их много было раньше, но все равно иногда выскакивали. А сейчас морда чистая. Впрочем, я и ем иначе, более полезную пищу. Хотя сейчас хотелось чего-нибудь остренького из того, что я никогда не ел. Проверил телефон, прогресс составил аж 59%. Нащупал там меню, но требовалось ввести логин и пароль. Но тут всплыла еще картина, пока еще мутная, но она будто проявлялась. Посмотрю позже. Каких-то сюрпризов ночью не было. Банду слона сегодня немного потрясет, а мне надо набраться сил. Накинул майку, поставил чайник на плиту, подошел к холодильнику, снова зевнул, почесал ногу другой ногой, достал упаковку яиц, купленные еще вчера помидоры, лук, чеснок, масло. Чего бы еще. Вот, точно. А я еще думал, куда его засунуть. Вытащил оттуда красный болгарский перец в упаковке. Купил, но не знал, что приготовить с ним. А из шкафа достал приправы. Некоторые оказались рассыпаны. Это при обыске намусорили. Вытащил нож, провел им несколько раз по мусату. Быстро нарубил лук мелким кубиком, этим же ножом раздавил чеснок, порезал его, но не так мелко. Сковорода уже грелась на плите. Сначала поджарил вчерашний хлеб, отложил его на тарелку. Добавил масло, сделал с чесноком, как уже привык. Когда нагрелось, выбрал чеснок и забросил туда лук. Огонь вскоре убавил, пусть томится. Еще сахара туда сыпанул немножко, но не для вкуса, ведь сладкое не люблю, а чтобы убрать горечь лука. Вскоре добавил туда порезанный перец, и пока он жарился, я сделал надрезы на трех помидорах, ошпарил их кипятком и легко снял кожуру. Они тоже отправились в сковороду после нарезания, как и целая куча приправ. Ну а дальше, когда из всего этого получился густой соус, я сделал в нем лунки и разбил туда яйца. Посолил, поперчил и поставил на слабый огонь под крышку. Вытащил вовремя, когда белок уже полностью схватился, но желток еще оставался жидковатым, как желе. Сверху раскидал остаток зелени, но не резал, а просто порвал. Получилась вполне себе отличная яичница шакшука, в мир острая. Ел ее прямо в сковороде. Собрался, поехал в институт, не забыв поставить метки у двери, чтобы незваные гости попались, если придут. По пути проверил телефон. Прогресс составил уже 85%, хотя в какой-то момент казалось, что все зависло. А пока ехал, я разобрался, где посмотреть скачанное. Да, нужно будет ввести логин-пароль, но для просмотра понадобится компьютер. Слишком много там мелких данных, которые придется сортировать. На телефоне замучаешься. Ну и надо понять, где этот сайт находится, на ком он держится и как долго он будет включен. Бесплатно же сайты не работают. Где-то должен быть арендованный сервер. При этом там наверняка могут быть и другие файлы, которые Туман скачал таким же образом. Не факт, конечно, он мог удалить все после просмотра, ведь полагался на свою сложную систему памяти — но что-то могло и остаться. И наверняка все должно быть безопасно, чтобы никто туда не проник. Денежка на компьютер была, так что возьму Лешу с собой и куплю. Только оставлю у него пока, вдруг опять придут с обыском. «Привет, Вадим», — поздоровались девушки со мной, пока я снимал пуховик в гардеробе. «Привет. Вчера тебя в клубе видела. Танцуешь так классно», — улыбнулась Юлька с параллельного потока. «А кто то девушка была?» «Знакомая спортсменка». Как им всем интересно. Чуть позже девушки собрались кучкой, обсуждая, что Дашка такого краша упустила. Я откашлялся, покосившись на них, и пошел на пару. Сейчас у нас будет вести декан Иванов, он же Иванес, как его называли заочники из депо. А после пар будет еще одно важное дело. Слон, забравшийся в посудную лавку. Надо будет заняться им, как только проверю, что есть на телефоне у его бухгалтера а сайт показал статус 99%, а вскоре число сменилось на 100% и появилась большая кнопка с надписью «ОК».